О РАВЕНСТВЕ И ЕДИНОСУЩИЕ БОЖЕСКИХ ЛИЦ Параграф 31. Связь с предыдущим, краткая история догмата и смысл церковного о нем учения. Догмат о равенстве и единосущей божеских лиц сам собой вытекает из догмата, только что нами рассмотренного. Если в Боге действительно три отдельные и самостоятельные лица – Отец, Сын и Святой Дух. И если сии три суть едина и совершенно нераздельны по существу, то значит все они и совершенно равны между собой, все единосущны. Значит и Отец есть Бог, и Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог. Но так, что не три Бога, а один Бог». Потому очень естественно, если Церковь Христова постоянно и неизменно содержа догмат о троичности лиц в Боге при единстве существа, столько же неизменно всегда содержала и догмат о равенстве и единосущие божеских лиц. Но между частными членами Церкви нередко появлялись такие, которые извращали и этот догмат – Хотя не одинаковым образом. Одни отвергали равенство и единосущее всех трех лиц – Отца и Сына и Святого Духа. Другие вооружались, собственно, против равенства и единосущее Сына с Отцом. Третьи – против равенства и единосущее Святого Духа с Отцом и Сыном. Первые выражали свое мнение также не одинаково. Некоторые приписывали Отцу и Сыну и Святому Духу, хотя и Божественную природу, но не одну и ту же, а различную, и говорили, что Отец есть высший между ними, Сын менее Отца, Дух Святой менее и Сына. Другие приписывали Божескую природу только Отцу и Сыну, но также различную, называя Сына Низшим Отца. Духа же святого признавали сотворенным. Еще некоторые, хотя приписывали всем трем лицам одну и ту же божественную сущность, но так, что одну часть этой сущности исключительно усвояли отцу, другую – исключительно сыну, третью – исключительно святому духу, и, следовательно, совершенно разобщали их между собой. В опровержении этих еретических мнений, которые, впрочем, никогда не усиливались, находим замечания у святых Григория Богослова, Василия Великого, Илария и Августина. Еретики, отвергавшие божество второго лица святой Троицы, то есть равенство и единосущее сына с отцом, были гораздо многочисленнее и по временам производили сильнейшие движения в церкви. Таковы были А. Еще в век апостольский Керинф и Евион. Их-то по свидетельству древних и имел в виду святой апостол Иоанн, когда писал свое Евангелие, с такой очевидностью показывающее божество Сына. Б. Во втором столетии. Карпократ, Феодот и Артемон с последователями, которые, желая основать свое лжеучение на Слове Божьем, отвергали Евангелие Иоаннова, повреждали другие священные книги и извращали смысл писаний произвольными толкованиями, но находили себе ревностных обличителей в Иринеи, Тертуллиане и других учителях церкви. В. В третьем веке Павел Самосадский, отвергавший личность Слова или Сына Божия и Божество Иисуса Христа, и обличенный двумя антиохийскими соборами в 264 и 270 годах. Г. Но самым опасным из всех еретиков этого рода явился в IV веке Арий, пресвитер Александрийский. Он учил, что Слово или Сын Божий получил начало бытия во времени, хотя и прежде всего, что Он сотворен из ничего, хотя потом через Него Бог сотворил все, что Он называется Сыном Божиим только как совершеннейший из сотворенных духов, а имеет естество небожеское и, следовательно, совсем иное, нежели Отец». Против такого богохульного лжеучения, взволновавшего весь христианский мир и увлекшего весьма многих, созван был в 325 году Первый Вселенский Собор, на котором 318 первосвятителей церкви единодушно выразили древнее учение православия и зарекли осуждение против еретиков следующим образом. «Веруем во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного». Говорящих же, что было время, когда не было сына, что он не существовал до рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что сын Божий имеет бытие из иного существа или сущности, или что он создан или изменяем, или приложим, таковых придает анафеме Кафолическая и Апостольская Церковь. Воскоре в недрах арианства образовались три секты. Собственно, ариане, утверждавшие, что сын, как существо сотворенное, ни в чем не подобен отцу, и потому называвшиеся еще Анамеями, а по главным своим вождям — аэцию и евномию, аэцианами и евномианами. Полуариане — В числе их известнейшие – Василий Антирский, Евсевий Тисарийский и Евсевий Некомедийский. Учили, что сын не есть тварь, а есть истинный сын Божий, рожденный от отца и прежде век, но только признавали его не единосущным, а подобосущным отцу. Наконец, третьи, занимавшие середину между арианами и полуарианами, назывались акацианами по имени главы своего Акация. Они проповедовали, что сын подобен отцу, но подобен не по существу и божеству, а только как образ, отражающий в себе первообраз. Все эти еретические толки в мельчайших своих подробностях были опровергнуты на нескольких поместных соборах, и особенно в сочинениях знаменитейших учителей церкви Афанасия и Василия Великих, Григория Богослова, Иоанна Златоустова, Григория Ниского, Епифания, Илария, Амвросия, Кирилла Александрийского и других. С тех пор арианство мало-помалу начало ослабевать, но не исчезло совершенно. В средние века мысли Ария держались многие из кофаров или албанцев. С 16 столетия значительнейшая часть анабаптистов и социниане, которые видят во Христе только простого человека. В новейшие времена это же лжеучение проповедуют натуралисты и рационалисты. Из числа еретиков, отвергавших божество Святого Духа, и, следовательно, его равенство и единосущее со Отцом и Сыном, известны. Валентин, II век, который учил, что Святой Дух не отличается по природе своей от ангелов. Ариане, видевшие в Духе Святом творение Божье. И даже полуариане, разделявшие те же самые мысли. Но главой духоборцев справедливо признается константинопольский патриарх Македоний. Он, открытый и с особенной дерзостью, восставал против учения о божестве Святого Духа, называл его творением сына, служебным отцу и сыну, и вскоре приобрел себе многочисленных последователей между арианами и полуарианами. В то же время, однако, нашлись и обличители этой ереси. Православные учители церкви – Василий Великий, Григорий Богослов, Афанасий Александрийский, Григорий Низский, Амфилохий, Амвросий, Деодор Тарсийский и другие – написали в опровержение ее особые сочинения. Еще торжественнее ее осудили соборы. Александрийский в 362 году, Иллирийский в 374, Иконийский в 377, и, наконец, Константинопольский, Второй Вселенский в 381. Отцы Последнего Собора в охранении православия пояснили член символа веры о Святом Духе следующими словами. Веруем в Святого Духа, Господа дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого, равночестно с Отцом и Сыном, говорившего через пророков. Таким образом, защищая и объясняя по случаю разных ересей догмата равенстве и единосущие божеских лиц, святая церковь постоянно имела одну и ту же мысль, которую содержит и доселе, что Бог-отец, Бог-сын, Бог и Дух Святой, однако не три Бога, но един Бог». Называет Богом каждого из них порознь, Отца и Сына и Святого Духа, потому что каждый из них есть лицо самостоятельное и обладающее всеми божескими совершенствами. Но говорит, что все они, Отец и Сын и Святой Дух, суть не три Бога, а один Бог, потому что они обладают божескими совершенствами нераздельно» потому что они имеют единое существо, единое божество, единое хотение, единую силу, власть, величие, славу. Потому что разности, как трех лиц, основывается не на различии божеских свойств, которые у всех трех нераздельны, но только на различии свойств личных, в силу которых Отец есть именно Отец, Сын — Сын и Дух — Дух, а то, что составляет, собственно, Божество, у всех их одно и то же. Объясняя это, святой Григорий Богослов говорит, «Божество есть трех бесконечных бесконечная соестественность, где и каждый умосозерцаемый сам по себе есть Бог» как Отец и Сын, Сын и Дух Святой, с сохранением в каждом личного свойства. И три умопредставляемые вместе — также Бог. Первое — по причине единосущая, последнее — по причине единоначалия. И в другом месте. У нас один Бог, потому что божество одно, и к единому возводятся сосущие от Бога, хотя и веруются в трех потому что как один не больше, так и другой не меньше есть Бог, и один не прежде, и другой не после, они и хотением не отделяются, и по силе не делятся, и все то не имеет места, что только бывает в вещах делимых. Напротив того, если выразиться короче, божество в разделенных неделимо, как в трех солнцах, которые заключены одно в другом, одно растворение света. Поэтому, когда имеем в мысли божество, первую причину и единоначалие, тогда представляемое нами одно — А когда имеем в мысли тех, в которых божество, сущих от первой причины, и сущих от нее довременно и равночестно, тогда поклоняем их три. Также в третьем месте. В божестве единица, но тричисленны те, которым принадлежит божество. Каждый есть единый бог, если именуешь одного. И опять един бог безначальный, из которого богатство божества, когда слово упоминает о трех. Тремя богами можно было бы назвать тех, которые разделяли бы между собой время или мысль или державу или хотение, так что каждый никогда не был бы тождествен с прочими, но всегда находился с ними в борьбе. Но у моей Троицы одна сила, одна мысль, одна слава, одна держава. А поэтому не нарушается и единичность, которой великая слава в единой гармонии Божества.